Ну что ж, мы можем приступать, объявила Снобард, закончив все приготовления. «Кидзуна, поскольку тебя выбрали хозяйкой, отметь свои крови ирлык подчинения. А, ага. Снобард подвел Кидзуну к яйцу и указал на наклеенный на него ирлык. Кедзуна послушно порезала себе палец и капнула кровью на ирлык. В целом этот ритуал очень похож на то, что происходит в нашем мире. Если нам нужен обычный дракон, то на этом в принципе все. «Но нам нужен Император. Попробуем сделать все возможное, чтобы получился именно он!» Ответил я и Снобарту. Кедзуна поставила на яйцо ядро магического дракона. Остаётся надеяться, что этого хватит для превращения. Вдруг на наших глазах ядро впиталось в яйцо. Похоже, нам повезло, и дракончик поглотил его. «Теперь осталась, собственно, инкубация. Прошу всех немного отойти!» Скомандовала Снобард. Как же хорошо он разбирается в таких вещах. Может, он не лучший боец, зато приносит много другой пользы. Вернее, сейчас он еще и хорошим бойцом стал, так что это один из самых способных спутников Кидзуны. Вот бы его на афира поменять. «Бо! Я чувствую, что господин сама думает что-то нехорошее!» Тьфу, какая чуткая! Ицки начал играть мелодию, чтобы помочь Снабарту. Интересно, это вообще помогает? Кстати, в последнее время Ицки играет на музыкальном инструменте по любому поводу и уверенно повышает свое мастерство. Думаю, он еще и тренируется постоянно. Мои мысли прервали искры, которые вдруг побежали по яйцу. «Это так должно быть?» «Да, в таком количестве это не страшно», — ответил мне Снобард. «Хорошо, если так». Все уже схватились за оружие на случай, если оно понадобится. Яйцо поднялось над землей, искры сменились потоками ветра... Затем водой. Под яйцом поднялась земля, а из расставленных вокруг бутылок жертвенного алкоголя вырвалось пламя. Садина и Силдина таскливо смотрели на сгорающую выпивку. Затем яйцо по очереди окутали ослепительные свет и тьма, сквозь скорлупу стали видны смутные очертания. Они быстро принимали сложную форму, а в скорлупе появлялись трещины. Наконец из яйца, пробив скорлупу, высунул голову дракончик, точная копия Гаэлеона. «Разве что фиолетовая?» Не став вылезать целиком, дракончик пару раз моргнул, обвёл всех взглядом и почему-то в первую очередь обратился ко мне. а Даже интонация один в один, как была у Гайлеона. «И что теперь? Неудача? Обычный дракон?» Но когда во мне уже начало разливаться море отчаяния... «Хм, ах вы, твари, что вы со мной сделали?» Вдруг начал ворчать дракон, ломая вокруг себя остатки скорлупы». Дракон всплеснул лапками и обратился к ощетинившейся оружием кучи людей. «Надо же, как вы тщательно подготовились. Хотя у меня сейчас лишь это беспомощное тело». А, герои охоты?» «Ты магический дракон? Можно называть тебя Модраконом?» Спросила Кедзуна за нас всех. «Ладно уж. Итак, я начну с вопроса о том, что вдруг заставило вас совершить эту несусветную глупость и вернуть меня к жизни». Мне известны лишь события, которые происходили на стороне Героя Щита. На нашей? Да. Твой Император Драконов на редкость живучий и попытался мне очень подло отомстить. Ещё немного, и он заменил бы мою сущность своей. Даже так? Ох, Гейлион, что ты пытался сделать с магическим драконом? Хотя, в принципе, меня вполне устраивают такие его выходки. Это нанесло по мне сильный удар. Впрочем, небольшая часть моего ядра сохранилась и позволила мне наблюдать за щитом. Отсюда у меня множество воспоминаний о том, что происходило с героем щита, включая битву с авангардом волны и усиление Императора Драконов. Гаэлеона? Он еще что-то сделал? Ага. Помнишь ли ты, как выбирал сюда попутчиков герой щита? Недовольный тем, что ты не берешь его с собой, и Император Драконов сразу предположил, что все закончится моим воскрешением. И вновь попытался стереть из ядра мою сущность. Ох, надо же, как сильно Гаэлеон хотел пойти со мной. Наверняка его очень расстроило, что я взял Фира, но оставил его. И на Рафтен он тоже смотрел с завистью. Лучше бы у него это получилось. Проворчала Грасс, глядя на дракончика с нескрываемой злобой. Следи за своим языком, обладатель кланового веера. Ответил дракончик с настолько же яростным кровожадным взглядом. Я думаю, ему пока можно простить такие взгляды, ведь оказывается, что его пару раз едва не стерли без остатка. Надо сказать, что несмотря на внешнюю схожесть, цвет не в счёт. С Гайлеоном из-за злобного взгляда Мадраконы сам кажется злым. Я даже у Гайлеона отца такого взгляда не припомню. Сразу ясно, что у Мадракона игра сполна претензий друг к другу. Для сравнения, Гайлеон отец никогда особенно не пытался портить с нами отношения. «Возможно, дракона должно быть стыдно так себя вести, но мне кажется, это очень мудро. Не смотреть на всех подряд людей презрительным взглядом». «Итак, Герасчета, ради чего ты воскресил меня? Почему ты говоришь только с Наафуми?» Спросила Кидзуна. «С вами я точно не договорюсь». «Как же мне не хочется быть посредником между Модраконом и Кидзуной?» «И, кстати, с чего он решил, что может говорить со мной? Пытается делать вид, что мы не воевали, что ли?» «Вот как теперь заговорил дракон...» который напал на меня и собирался поглотить. «Ха! Думаешь, я не знаю тебя, Герасчета? Тебя нужно поговорить со мной, поэтому ты не уничтожишь меня. Я раз так, давай говорить!» «Очень неприятно, когда нас видят насквозь», — вставила Рафталия, и я мысленно согласился с ней. С какой стати Модракон считает, что хорошо меня знает? Впрочем, спорить с ним бесполезно, и я это понимаю. «Учти, что я тебе не верю, и после всего, что ты натворил, обращаться к тебе за помощью не хочу» сказал я вместо вступления. Затем я пересказал Мадракону недавние события и наш план. Оу! Мадракон вздохнул, хлопая себя лапой по лбу. До чего докатились герои, некогда победившие меня. Не так ли, герой геройщита? Тебе так надо, чтобы я поддакнул? Я хочу, чтобы ты задумался. Эти люди побеждали меня с воплями про мир во всем мире, потом раз за разом позорились и теперь пришли за помощью ко мне, своему заклятому врагу. «Как тебе кажется, получился у них мир во всем мире? Но...» Как же модракона драконы любят провокационные вопросы. Но вообще говоря, в этом мире и правда идет война между его жителями, а авангард волны почти безнаказанно разоряет его. Кедзуны и Грас даже не стали возражать, видимо, признавая правоту дракона. Побарники справедливости изгоняют преступника, затем не могут справиться с волнами и пришельцами из других миров, и в конце концов именно преступнику приходится исправлять их ошибки. Возможно, ты уже видел нечто подобное в прошлом? О, он провел настолько яркую параллель между нами, что мне стало не по себе. Итак, мадракон, чего ты хочешь? Хм, очевидно, если я откажусь им помогать, вы убьете меня здесь и сейчас. Ну а как же? Поэтому мы тут все с оружием и настороже. И что еще важнее, я крайне разочарован тем, что миром, который должен был принадлежать мне, управляют настолько бездарно. «Если ты под этим предлогом попросишь половину мира и полную безнаказанность, мы тебя даже слушать не будем!» Тихо предупредила Кидзуна. Да уж, это была бы реплика «Достойная короля монстров» из старомодной игры. Правда, Мадракон и есть в каком-то смысле король монстров. И наш император драконов тоже себя им считает. Хм, я и не надеюсь, что вы согласитесь на такое. Поэтому я прошу вас сотню лет. За это время герои и им подобные, скорее всего, сгниют окончательно. И вот тогда настанет время монстров. «Мне не очень нравится это условие». «Озадачно пробормотал Сноборд. Модракон посмотрел на него и вытащил глаза. А, значит, легендарный библиокролик вернулся. Хуже не придумаешь. И судя по потокам твоей силы, мы наверняка станем заклятыми врагами». «Ага, Модракон уже понял, что и Сноборд выпил то зелье». «Но ты по своей сути тоже монстр. Чем дольше будешь жить, тем очевиднее для тебя станет человеческая глупость». «Не наглел бы ты так!» Даже голос Ларка звучал как никогда грозно. Да уж, вот идеальное доказательство вражды между ними. «А что магический дракон сделал с этим миром? Я пока не знаю», — сказал я. «Он провел монстрами в землях, которыми владел. Людей в тех краях использовали почти как рабов». «Ага. И? И всё? Просто война из-за ущемления прав?» «Выходит, что подоплека конфликта в этом мире – банальная война людей и монстров? Если честно, я теперь им даже завидую. Или это только в нашем мире причины для конфликтов такие сложные и запутанные?» «Чего такое? Неужели это повод так вздыхать?» Удивилась Китзуна. «Если опираться только на ваш рассказ, то это и правда очень странный повод». Сочувственно пробормотала Рафталия. А, да, я знал, что ты встанешь на мою сторону, герои страны зверолюдей». Мне с самого начала было ясно, что ты привыкла к культурным различиям. Интересно, почему мудрагон пытается подружиться с нами? В нашем мире люди по религиозным причинам считают полулюдей монстрами. И, следовательно, врагами. Я тоже всякого натерпелся из-за того, что меня считали защитником монстров. Да уж, чего со мной только не было. Между полулюдьми тоже бывали расовые войны. Возразила Рафталия. Не спорю. И, кстати, монстров тоже можно считать расой. Так что их истребление и есть главная расовая война. Сдается мне, неприязнь Кензуны связана конкретно с тем, что во время правления магического дракона монстры пользовались людьми как рабами. К сожалению, для них в моем мире эта картина вполне привычна для стран вроде Шильдвельта. Конечно, есть и обратные примеры. Например, мы с тоже хозяин рабыня. Я все равно не собираюсь доверять людям. Этим излишне гордым созданиям, возомнившим себя хозяевами мира. Но-но... И всё-таки чего ты хочешь? Я уже сказал. Дайте мне отсрочку в сто лет перед тем, как я порабощу всех людей. То есть ты собираешься помогать людям сто лет, прежде чем начнешь издеваться над ними? Сколько раз мне повторять? Вы пойдете на мои условия, потому что не можете допустить гибели мира. Первым делом битва с волнами. Помните о ваших приоритетах. Действительно, это убедительный аргумент. Пускай Модракон не собирается мириться с Кидзуной и остальными... Но он определенно настроен помочь нам сражаться с волнами. Ну а пока что. Хм. Вы возродили меня в теле самки?» Замечательно! В таком случае, герой щита, ты рано или поздно переспишь со мной, чтобы сделать меня сильнее. Что? Этот дракон совсем выжил из ума? Все, конец разговора. Убей ему дракона! Приказал я Кидзуни, выставляя перед собой зеркало. Чего Кидзуна на меня смотрит так удрученно? Какой же ты неуступчивый герой щита! «Ведь я пытаюсь пойти на компромисс. Почему ты отказываешься?» «Видимо, компромисс для него — отказ от попыток поглотить меня. Это, конечно, неплохо, но с какой стати я должен с ним переспать?» «Пожалуйста, не надо так шутить!» «Бо! Не согласна! Рафо!» Рафтали и эфира мигом разозлились. Даже Рафтян попыталась принять угрожающий вид. «Зачем ты пытаешься добиться этого от Нафуми? Воскликнула Китзуна. Мадракон сложил лапы на груди и посмотрел на нее презрительным взглядом. «Неужели ты даже этого не знаешь? Когда я был внутри щита, мне было так приятно нежиться в гневе, который прячется в глубине души героя!» «Ты правда думаешь, что Кидзуна должна это знать?» «Судя по ней и её товарищам, они даже после этих слов ничего не поняли!» «Это так приятно! Ощущать бездонный гнев и ненависть ко всему миру!» «Неужели вы еще удивляетесь, что я мог влюбиться в него?» Можно не рассказывать про это с мечтательным взглядом? А? А? Ицки тихо что-то объяснил касаткам, и они удивленно наклонили головы. А, в тебя влюбилась опасная тварь принек на Афуме. Поэтому я и говорю, переговоры отменяются. Убейте его уже. Действительно, с ним не о чем разговаривать. Согласилась Рафталия. Уверен, она полностью разделяет мое мнение о том, что зря мы воскресили магического дракона с самкой. Мы назначили Кедзуну его хозяйкой, но он не обратил на нее внимания и сразу нацелился на меня. Все наши усилия оказались тщетными. «Надо было сделать тебя самцом», — заключил я. «Ха, какой ты наивный герой счета. Неужели ты думаешь, что смена пола меня остановит? Драконы с легкостью ломают такие преграды». Но как бы он ни пытался донести, что любовь побеждает все, я даже колебаться не собираюсь. «И более того... Хотя лучше я промолчу». Так будет интересней. Что? Что еще ты скрываешь? Если хочешь узнать, принимай мои условия. Ни за что! Вообще меня устраивает обо варианта! Как же хочется просто грохнуть его и закрыть тему. Когда уже меня перестанут домогаться все кому не лень! рата конечно, говорила, что драконы портят среду вокруг себя, но и не ожидала, что этот дракон захочет испортить даже нафуми само Проговорила Рафталия. «Ха, <смех> не волнуйся, Герой Катаны. Или кто то теперь, Повелительница?» «Мне вовсе не нужна именно девственность Героя Щита. Я готов подождать, пока вы взрастите вашу любовь и насладитесь ею». «Эти слова не вызвали у меня никакого желания согласиться?» «Во-во!» – поддакнул я Рафталии. «Нечего строить воздушные замки!» а «Люди такие глупые. Это ведь врожденный инстинкт всего живого. Соблазнить лучшую особь и создать с ней потомство». И очевидно, что герой Щита обладает прекрасными генами. Ага, меня как раз по этой причине едва не втянули в оргию в Шилтвельте. Хватит уже! Ван Кедзоне приставай. Она священный герой этого мира. Вот и ломай половые преграды, если хочется. Почему ко мне? Что ты предлагаешь кедзоне? На этот раз враждебный взгляд гораздо достался мне. Тьфу, как это бесит? Нас мадракон ссорит между собой. Ээ... Ладно, я понимаю характер героя Щита. Придется мне еще немного уступить. Я и сам ничего не выиграю, если меня убьют. А, кажется, мудракон сдался. Пусть и с большой неохотой.